Глава восьмая Вечер уже ложился на Рим серыми тенями, когда Октавиан добрался до нужной ему улицы на Вентинском холме, где проживал консул. Он зевнул, подавляя усталость. С самой зари, когда Квинтина зачитала завещание Цезаря, он не останавливался ни на минуту. Ему пришлось посетить три разных дома в Риме, полных рабов и прислуги, которые теперь принадлежали ему.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 В центре кортежа находилась его жена, Фульвия, с двумя их сыновьями, Антилом и Павлом, и дочерью Клодией от ее первого брака. Их окружали многочисленные секретари, охранники и рабы, как пешие, так и конные. По воде лошади Антоний привязал к колеснице, в которой находилась Фульвия, укрытая от вульгарных взглядов. Он слышал, как за деревянными стенками ссорятся мальчики, по-прежнему недовольные тем, что он не позволил им ехать верхом рядом с ним.